Герои тоже походили на автора и его читателей, да вдобавок каждое сюжетное хитросплетение, маршруты головоломных погонь друзьями подробно разбирались и обсуждались на предмет их правдоподобия и практической исполнимости, порой даже проигрывались на местности, если возникали сомнения. Роман этот служил им неплохим развлечением, и теперь... Андрею достаточно было назвать соответствующую главу или ситуацию. Остальное в пояснениях не нуждалось. Само же название романа и его глав проистекало из тогдашнего увлечения друзей античной историей и философией. Левашов закончил сдавать, и Новиков, как ни в чем не бывало, взял со стола свои карты, развернул их привычным веером. Раз собрались... «Так надо играть». «Вот», — он выбросил на стол бубновую даму. «С ней все понятно. Как следует из правил, дама бьется, своя и чужая, и положил рядом с ней короля и валета, со значением показав их друзьям. Тут уж ничего не поделаешь. Правила и выход, я понимаю, один. Если правила не устраивают...» «Их надо менять, так?» — лениво поинтересовался Шульгин, хотя в глазах у него уже посверкивали искры разгорающегося азарта. «Иногда за это бьют подсвечниками», — вставил Левашов. «Трус в карты не играет, поэтому главный вопрос — на что именно эти правила стоит поменять?» «Лично мне всегда импонировали шахматы», — сказал Новиков. Возвышенная, спокойная игра, все чинно, благородно. Особенно одна штука. Гамбит называется. Левашов усмехнулся, встал из-за стола, словно в сомнении, выглянул в прихожую, потом вернулся. Это изящно и может сработать, но пульку надо закончить до утра. Завтра некогда будет. У меня по программе пикничок намечается. «Натурально на обочине. На правой. Не доезжая известной дачи. Так что желающих приглашаю поучаствовать». Левашов тоже увлекся импровизацией, стараясь говорить так, чтобы друзьям все было ясно, а для любого постороннего слова звучали вполне обыденно. «Обязательно!» — кивнул Шульгин. «Женщины за нами, техника ваша». Тогда я лучше прямо сейчас домой пойду. Потом доиграем. Спать хочется, сказал Новиков. Вытащил из кармана ключ от своей квартиры и протянул Левашову. Отдал и показал три пальца. Левашов глянул на часы и кивнул. Потом взял со стола пачку сигарет, покачал ее на ладони. Не зря я всю жизнь не любил курящих женщин. Вечно с ними через это... «Всякая мура происходит». Новиков понял, что он имеет в виду универсальный блок Ирины в виде портсигара, который так и остался у Левашова после той февральской ночи, и что Олег считает, будто по этому блоку, очевидно, излучающему какой-то сигнал, пришельцы и вышли на квартиру именно Левашова. «Действительно, ничего другого придумать было нельзя», И поняв это, Новиков обрадовался. «Значит, логика пришельцев, хотя бы в первом приближении, поддается анализу. И еще, их технический уровень, судя по этому, отнюдь не сверхъестественен. Неважно, каков принцип, но эффект сопоставим с земными аналогами. Примитивная пеленгация. По-другому Ирину найти они не могут». «Пока не могут», — уточнил он свою мысль. Не застав ее здесь, убедившись, что пеленгация подвела, они даже чисто человеческими способами за несколько дней могут пройти по всей цепочке ее биографии и выяснить все. И нынешнюю фамилию, и адрес. Так что времени практически нет. «Дебют» — «Миттельшпиль» — «Эншпиль». «Играть надо все сразу». И все в цейтноте. «Если б та дама вовремя не бросила курить, было бы еще хуже», — подал вдруг голос о чем-то своем задумавшийся Шульгин, не отрывая глаз от листа бумаги, на котором он уже несколько минут выписывал колонки двух- и трехзначных чисел. «Тогда вообще говорить было бы не о чем», — пожал плечами Левашов. «Хватит, ребята!» — подвел черту Новиков. «Оставим сослагательное наклонение до спокойных времен. Одиссею действительно пора покидать Итаку».